свидетельства о заключении брака, они здесь. Кейт, я хочу, чтобы ты пошла со мной. Машина его тут, поэтому, если хозяина нет дома, то он явно где-то недалеко. Но ведь брак не дает грегори мотива для убийства архидиакона, — сказала Кейт. Это вообще случилось 25 лет назад. Рафаэль арбитнот не является наследником. В завещании сказано, что он должен быть рожден в законном браке в соответствии с английским правом.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 Я с ней контакты не поддерживал, а вот она, должно быть, считала, что обязана знать, где я живу. В начале апреля 1998 года она написала, что умирает, и попросила приехать к ней в хоспис Эшкомпхаус, что неподалеку от Норриджа, и попросила на ней жениться, объяснила, что хочет сделать это ради сына. А еще, мне кажется, она обрела веру. Такая уж была у орбитнотов склонность обретать веру, и, как правило, в самое неподходящее для семьи время».